Глава 16. Марбас. Вивьен при исполнении. За всю свою жизнь она дралась раза три. Два из них в шутку и один раз собственной матерью, тоже скорее в шутку. Малолетней бесовке было не уразуметь, почему в конфликтах с мамой обстоятельства никогда не складывались в ее пользу. Сейчас она сделала все, как учили. обратилась к внутреннему огню, вывела его вовне через пальцы, прицелилась и вытолкнула. Однако к ее собственному выбросу почему-то присоединились молнии Чедвика. Она почувствовала, как они скользнули через нее в обратном направлении и сконцентрировались в запястьях. Наверное, в этом случае бить не стоило. Правда, эта мысль пришла позже. когда два многократно усиленных чужой магией шара уже летели в сторону Рида. Он даже не пробовал увернуться, настолько не верил, что кто-то способен причинить ему вред. Уже понимая, что именно она натворила, Вивьен с эффектом замедления наблюдала, что происходило с хозяином. Сначала верхний слой защиты пропустил ее удар, потом без сопротивления ушел нижний. И раскаленная, уже объединившаяся сфера пробила ядро, где у каждого высшего живет маленький росток пламени бездны. Да, ищи она его специально, не нашла бы. Ни один боевой маг не смог бы прицелиться настолько точно. Огонь мгновенно разошелся по телу Чедвика, сжигая внутренние органы. Это верная смерть. Скорость ее наступления зависит только от выносливости демона. легендарные воины ее расы и в этом состоянии могли пойти на последний рывок. Как глупо! Рид произнес это практически нормально. Он улыбался. Но смотри-ка, тебе понадобилось меньше суток, чтобы сделать то, чего другие не сумели осуществить на протяжении веков. Ты стопроцентная пандора. Он облокотился на стену и смотрел на нее яркими сапфировыми глазами. На этот раз одинаковыми. Истинные цари имели вместо глаза льдинки. Вспомнила Вивьен легенды, которые читала в детстве. Она только что убила своего глупого демиурга. Захарий, который на пару секунд перестал дышать, вернулся к ним с диким карканьем. «Тащи врача! Зови кольцо!» Тьфу, наоборот. Надо призвать его браться, пока этот доходяга не сдал огонь обратно в горнило. Эй, девица, просыпайся! Только не суетитесь. Не портите мне последние минуты. Я, пожалуй, пока посижу. Рид медленно сползал по стене на пол. А кольцо принесите. Я хотел бы проститься с единственным близким родственником. Пусть я ей и оказался не нужен. ну и тебя, Ворон, я пну на прощание. О моём завещании ты знаешь. Станешь Захарием Крёзом. Ага, ага. Захарий кружился вокруг принца. Так, смотри на меня. Называй, сколько тебе лет. А ты, девочка, шевелись. «Поснимай тревожные колпаки в кабинете. Господину плохо, и они наверняка уже мерцают. Призови Марбаса. Он единственный, от кого будет толк». «Как это сделать?» – спросила Вивьен. Голос срывался. Но Ворон перестал обращать на нее внимание. Она готова была бежать хоть на край земли, если от этого появится шанс исправить последствия их никчёмной ссоры. Ну, то есть, его ужасного поведения. 937, послушно ответил Рид. Не оставалось сомнений, что ему совсем плохо. Когда бежала в кабинет, слава бездне в такой квартире не промахнуться. Вслед неслись распоряжения, где взять еще и нужное демону кольцо. В кабинете Чедвика царил идеальный порядок. Во-первых, она нормально видела в темноте. Во-вторых, чуяла, что здесь нет пыли, которая обычно оседала на книгах, шкафах и важных папках с документами. Таких необходимых, что к ним могли не прикасаться годами. Он же чудовищно молод по меркам высших. Никакой не важный и хмурый господин, каким представляется всем вокруг. Сбежавший принц. Вот ровно как и она сама. На столе установлено устройство для вызова голограмм. Целых три штуки. Знать бы, какие колпаки имел в виду Захарий. Вот обычная ведомость, где Рид фиксировал успеваемость своей группы. Вот какая-то приходно-расходная книга. Любопытно, конечно, но все потом. Где клятые колпаки и как их снимать? Датчик на одной из голограмм замигал зеленым. Это начало сеанса. Его тоже надо как-то одобрить. Вивьен рассеянно провела рукой над овальной коробкой. Сработала, Хотя такие штуковины обычно настроены лишь на ауру господина. «Где ап? Что у вас случилось?» Над столом взмыла верхняя половина человека, причем объемная. Никогда ей не привыкнуть к голограммам. Какой требовательный тон. На уровне ее лица парил симпатичный демон. только нахмуренный и с чересчур мощными рогами, которые сразу выдавали в нем одного из высшей аристократии. «А тебе что нужно? Говори быстро, ты кто?» Догадка забрежила вместе с немыслимой надеждой. Всё-таки ее способности должны немного работать на благо Чедвику, ну, после всего прочего. Марбас, брат принца Абадона, где он сам?» Демон разглядывал ее так внимательно, что наверняка успел просканировать несколько раз. Их связь и руны, упомянутый Захарием, считал, а на свой вопрос ответа не нашел. С каждым мгновением он хмурился и темнел. Карии глаза стали красными. Фамильное это у них, что ли? «Здесь он умирает!» Закричала Вивьен, всем телом ощущая, что Высший сейчас начнет отдавать приказ. И она утратит контроль над волей. Черт бы прибрал правителей обратно в пекло. Ты нам очень нужен. Ворон отправил меня за тобой, а я не представляла, как искать. И как подтверди, что это ты? Забудь, раз брат при смерти, отмахнулся от нее бывший кореглазой. Вся его маскировка отменена. Я как раз пытался связаться с ним и заметил это первым. «Попроси Захария поставить отвод для глаз. Уже иду. Но сейчас координаты АБА узнают и остальные, кто его ищет. Так что пусть ворон поторопится, иначе к нам набьется вся бездна».